Глава седьмая. Уба как-то связан с моим миром, я связан с Шики. Вывод. Уба-архитектор. Тяжело спрятаться, будучи запертым в небольшом городке, накрытом непроницаемым куполом. Да, якобы непроницаемым, но все же. Есть вариант проскользнуть через брешь там же, где и Шики, но по какому принципу появляется мост, я без понятия. Если честно, то я видел его всего три раза, дважды, когда сам заходил в академию, и в ту самую ночь, когда по нему сбегали шики. Причем я даже не уверен, что там был мост, может мне вообще привиделось на фоне многочисленных переломов и сотрясений. Но я точно знал, что шансов выжить у меня больше в городе, чем в академии. Что толку от неприступных стен замка, если толпа ринится внутрь, громя все на своем пути? Но не станут же магистры бить путников. Другое дело, если никто не знает, где я. Тогда и бушевать особо смысла нет. Ну, прочешут они замок, потом кварталы факультетов, затем разбредутся и успокоятся. Остается понять, как остаться незамеченным там, где каждый человек твой потенциальный враг. Напоминает один хороший фильм, где главный герой знает кунг-фу. Ладно, скрываться я умею, территорию немного знаю. К тому же город хоть и маленький, но я уже успел понять, что жителей в нем еще меньше. Если знать нужные места и передвигаться в определенные часы по определенным крышам, то можно вообще ни с кем не пересечься. Крыши и ночь вновь станут моими лучшими друзьями, если понадобится. Но прямо сейчас еще не настал тот миг, когда толпа готова поднять флаг с символом из факела и вил. Время есть, хотя тот настрой, о котором говорил Бион, я видел своими глазами. Нападение архитектора оставило после себя хаос и разрушение. Не только целительское крыло не спит вторые сутки. На улице вывалились все студиозы, способные хоть немного помочь. Кто-то выжигал и изолировал следы скверны. Другие помогали разбирать завалы и устранять последствия немногочисленных битв. Тут же прямо на улицах расставили пункты помощи, куда мог обратиться любой из жителей. А еще красные повсюду. Боевой факультет в полном составе патрулировал город, я так понимаю, во избежание мародерства, паники и чтоб вообще не повадно было. Официально, конечно, на тот случай, если обнаружится затаившийся враг. Но вместе с красными патрулировали и хранители, то ли для внушительности, то ли для усмирения самих красных, если те вдруг сами решат порезвиться. Официально меня никто ни в чем пока не обвинял, но убить уже пытались, причем свои же. Ева тогда сказала, что вывела токсины из организма, но сомневаюсь, что меня отравили в бою. Нет, она сказала это так, будто бы вывела их только что». Я не уточнял, но, скорее всего, кто-то из зеленых попытался в суматохе стать народным героем. Выйти из академии было нетрудно, там все носятся взад-вперед, что-то орут, таскают, суетятся. Так что на меня и внимания не обратили. И мое воображение рисовало обезумевшие толпы жителей, стоящих с транспарантами под стенами замка, и скандирующих лозунги в стиле «Жизнь черных не важна», Давайте расчленим ублюдка во славу сатаны или продам гараж на худой конец. Но в реальности все было еще хуже. Ни одного транспаранта или орущего человека. Не знаю, где там работают эти самые подстрекатели, но на улицах не было никаких митингов. Просто толпа уставших горожан с мешками под глазами, что бродит между домами. У всех два выражения лица на выбор. Кто никого не потерял, ходят с тревогой, остальные со следами глубокой печали. И все это примешивается нотками страха с оттенками бессонницы. Сейчас город напоминал мне крестьянские деревни окрест золотого леса. Там все жители работали с точно такими же лицами. Ну да, сказка закончилась, реальность взяла свое. И чем дальше я двигался в сторону окраин, тем печальнее были люди. И вот тут, Я, наконец, услышал первые разговоры. Да, народ собирался в кучи, толпился, сжался друг к другу, словно так было безопаснее. Я их понимаю, никто не хотел оставаться в одиночестве в такое время. А что делать, когда ты неосознанно тянешься к другим выжившим, даже не понимая, зачем? Говорить, обсуждать, высказываться. Никто не вспоминал прошлое, стараясь отогнать его, вытеснить из памяти, Забыть, словно дурной сон. Зато можно было обсудить настоящее, найти виновных, сбросить груз вины за погибших близких со своих плеч, на кого-то еще. Я брел мимо парочек, троек, мелких групп горожан. Они ремонтировали дома, что-то грузили в лавки, разбирали завалы. И говорили, шепотом, оглядываясь, прислушиваясь, не услышит ли их тот, кому слышать не стоит. Винили всех ректора, что не защитил, дом-управленца, что пожадничал поставить защитную завесу, торгашей и процентщиков за то, что они наживаются на чужом горе, магистрат за то, что действовали слишком медленно, студиозов за то, что бездари, неспособные дать отпор, гипноса за то, что простым путникам приходится страдать из-за калейдоскопа, соседей за то, что те слишком громко орали, когда их разрывали живьем твари скверны и тем самым привлекли еще больше внимания. И, разумеется, меня. Просто потому, что я виноват вообще во всем по определению. И да, если ректоры винили мимоходом, обзывая матерными словами и проклиная, то меня с аргументами, с доводами, с красочными эпитетами, а вишенкой на торте были слухи. Кто-то где-то от кого-то слышал, но ну, это абсолютная истина, что виноват черный, и чуть ли не сам Гипнос уже признал мои грехи, и сам я чудовищно хохотал на шпиле башни, когда руководил атакой монстров. Разве что с архитектором в засос не целовался, но погодите, два дня всего прошло с момента атаки. Чем дальше от центра, тем дешевле было жилье, тем меньше было защиты, тем больше смертей и горя. Горожане, приложившие немало сил, чтобы попасть в этот город, самый безопасный на всем свете. Именно они составляли самую большую часть жертв скверны. Я вошел в дверь без стука. Фонари возле входа не горели, но меня это мало волновало. Внутри было темно и прохладно, а еще тихо, будто все спят. «Извините, дом сегодня закрыт, траур», — произнес смазливый парнишка в одних штанах. «Знаю», — ответил я, откидывая капюшон. «Маман, позови». «Ее здесь нет, приходите завтра, или я могу передать ей сообщение» передай, что у нее гость в королевском номере. Я прошел мимо паренька, начал подниматься на чердак. Паренек засуетился, но как-то вяло. Он явно не привык к такому, что кто-то без спроса своевольничает в этом доме радости и наслаждения, и явно не знал, как реагировать. — Туда нельзя, — произнес он растерянно. — Ну так не ходи, — бросил я. Лень было бодаться, не было настроения спорить. Паренек шел за мной, увещевая, умоляя, и все в таком духе. Но сделать ничего не решался, а у меня не было времени разбираться. Я просто поднялся на чердак, игнорируя вывалившихся изо всех дверей девушек, мотыльками слетевшихся на шум. Странно, но они меня не боялись. Даже как-то наоборот, может мне и показалось, но стоило им увидеть меня, как девушки сразу успокаивались. «Я предупреждал», — залепетал паренек, — «говорил, что нельзя, но он не слушал». Только открыв дверь в комнату Кастера, я понял, что тот разговаривал не со мной. Из темноты раздался спокойный голос маман: Все в порядке, оставь нас и приготовь нам чаю. Ты голоден, лаер? — Нет, благодарю. Паренек растворился, а я прикрыл за собой дверь. Тут ничего не изменилось, даже запах тот же. Что-то мускусное, какие-то приторные благовония в антураже полумрака. Скинув мешок и сняв обувь, Я прошел в центр комнаты и только тогда увидел маман, сидящую на том же месте, что и кастер. Я думала, если просижу тут достаточно долго, то он восстанет из мертвых, чтобы наворчать, что это его любимое место и нечего тут рассиживаться. А еще начал бы брюзжать, что я тут своими духами все провоняла. Странно, но я не уловил никаких духов, пахнет так же, как и в тот раз, и тут меня осенило. Пахнет так же, как и в тот раз, но тогда тут не было маман, а сейчас тут нет кастера, но на самом деле они оба тут были, пусть и в разное время. Вы были близки? У нас были теплые деловые отношения с твоим наставником, — сказала женщина. Проходи, садись. Хотя постой, пожалуйста, там, пока не принесут чай. Просьба оказалась странной, но я почему-то не решился спорить. Вскоре дверь открылась, и тот же парнишка протянул в мою сторону поднос с чайником, чашками и каким-то печеньем. Между нами было метра три, но паренек не сдвинулся с места. И только тогда я понял, что он банально боится переступить порог. Вздохнув, я подошел ближе и взял протянутый поднос. Паренек выдохнул с облегчением и свалил. Подойдя ближе, я поставил поднос на столик. К тому времени, Маман уже пересела в соседнее кресло и принялась быстрыми движениями наливать чай. Столик стоит чуть ближе к ней под левую руку, поднос она тоже немного передвинула. Движение, положение, детали. Она делает это далеко не в первый раз, причем сидела она именно в этом кресле. Я сел на место Кастера и уставился в пустой камин. Почему-то в этом мире у всех есть камины и кресла возле него. Хотя технически ловцам не нужен огонь, чтобы согреться, для этого хватает магических нагревателей, установленных в каждом доме. Видимо, это какая-то мода или традиция, но мне нравится. Создает какую-то уютную атмосферу. Он оставил тебе это, женщина протянула мне большую шкатулку. Хотел передать, когда ты победишь в турнире. Так и сказал, я бережно взял шкатулку. «Нет, конечно», — засмеялась она, прикрывая рот. «Дословно там было что-то вроде, если это подобие человека не проткнет сам себе пузо мечом в первый год, то я смогу сделать из него достойного мечника, достойного показывать фокусы в бродячем цирке. В общем, он тебя очень хвалил. Если честно, не знаю почему, боец из меня крайне посредственный». Кастер был опытным ловцом, опытным боевым ловцом. И к тому же превосходным воинам ближнего боя, что само по себе большая редкость среди вашей братьи. Он обучает фехтованию уже очень давно, она замялась на мгновение. Обучал. И поверь, он оценил весь твой потенциал, расписал твое будущее и оценил твой предел как мечника еще в ту ночь, когда ты в первый раз ударил кочергой его сновидения. И на моей памяти Кастер еще ни разу не ошибся. Не в этом, по крайней мере. Ты станешь великим мечником, Лайер, если доживешь. И если найдешь себе наставника хотя бы уровня Кастера, знать бы еще где его искать. Я открыл шкатулку и увидел содержимое, лежащее на подкладке из черного бархата. Две одинаковых рукояти мечей, перетянутых кожаными ремнями. В навершие, где у обычного оружия начинается клинок, Были вставлены алмазы с мой большой палец каждый. Я взял их в руки и немного повертел, воображая, будто это настоящее оружие. Тяжелые, сбалансированные, они приятно лежали в ладонях. Это не было произведение искусства. Это были практичные вещи, созданные для дела. Жаль, что пока что я не могу их использовать. Врум не может совмещаться с проводящими камнями, пусть это и универсальные алмазы а боевого сновидения у меня нет. А рукояти, судя по рунам и форме, предназначены именно для боевого сновидения мечей. К тому же два. Мало кто из ловцов специализируется в ближнем бою, но никто из известных мне не использует два меча. Два оружия, два потока из трех, а значит остается только один свободный. Обычно ловцы накидывают на себя свой сон сновидения спутника, а оставшийся поток превращают в оружие. Это оптимальная сборка, максимально усиливающая ловца. Никто не отдает целый поток во второе оружие, теряя при этом значительное усиление тела. Странно. Странный подарок, произнес я. Кастер пошел по пути копья, потому их и не использовал. Но он говорил, что тебе они подойдут идеально, если ты будешь их достоин». И найдешь достойное этого оружия сновидения, а не какие-то, маман замялась, особенные, что ли. Не знаю, вроде они принадлежали наставнику самого Кастера, а тот взял их по праву наследования, а теперь они по праву твои. Но я же ему не сын. Ты его ученик, он признал тебя, пусть вы еще и не заключили связующий договор. Если бы у Кастера было сто детей, жен и прочих родственников, Все, что касается калейдоскопа, все равно перешло бы тебе. Все, связанное с миром снов, передается от учителя к ученику. Все мирское от отца к сыну. Таковы законы этих миров. Я вообще-то не за этим пришел. Вздохнул я, закрывая шкатулку. А зачем тогда в ее голосе почувствовалось напряжение? За его исследованиями они связаны с Шики и архитектором. Он искал способ снять метку, но тебе-то это зачем? Не знаю, пожал я плечами и взял чашку с чаем. Он как бы жизнь мне спас, почему-то. А я как-то обещал, что если узнаю, как снять метку, то расскажу ему. Не хочу оставаться должным, особенно перед мертвыми. Мудро кивнула маман. А больше ты ему ничего не обещал? Чего-то такого, что он оказался готов умереть, лишь бы ты смог сдержать свое слово? Да вроде нет. — пытался припомнить я. — Значит, твое слово тоже переходит по праву наследования, Лайер. — Вот сейчас тоже не понял. — Как только ты узнаешь, как снять метку, ты передашь это знание потомку Кастера. У него есть сын? — Дочь. Я не знаю ее имени, но она стала главой шепчущих после того, как Кастер покинул гильдию. — Так, стоп! — повысил я голос, стараясь держать удивление. — Кастер был главой гильдии шепчущих? Он ее основал, если быть точным. Ту ее часть, которая носит белые маски, а не тех, что напали на Академию. Ясно. Так он пытался найти способ спасти своих, избавить их от метки. В какой-то момент это стало целью его жизни, и он думал, что найдет ответ в Академии со всеми ее умами, знаниями и библиотеками, но не срослось. «Могу я взять его записи себе? Это может помочь». «Их забрали», — произнесла Маман. Один из шики вскрыл всю защиту дома, прошел в королевскую комнату и сжег все в его кабинете. Никого не тронул, никого не убил, зашел, сжег и вышел. А перед уходом накрыл дом своей завесой, чтобы скверно не проникло. Ничего не осталось, Лайер. Думаю, спрашивать, кто это был или как он выглядел, не имеет смысла. «Черный плащ, черная маска без глаз», — улыбнулась Маман. Знаешь, почему гильдия шики называются шепчущими? Есть пара шуток в голове, но сейчас не то время. Когда человек шепчет, его трудно узнать. У всех людей разные голоса, интонации, тембр, но шепчут все примерно одинаково. Шики гильдии безликие похожи друг на друга. Если близкого тебе человека убил шики, то тебе некому мстить, кроме как всей гильдии. Но даже убив всех, Шики, ты никогда не узнаешь, на самом ли деле ты убил всех. Маман, дверь в помещение распахнулась, а на пороге появился тот самый парнишка. У нас проблема, нужна ваша помощь. Милый, я же говорила, у меня сегодня выходной. Меня нет, разберитесь там сами. Да, вы сказали, что у вас выходной, даже если сам гипноз решит посетить наш дом. И что, она приподняла бровь. Ну вот. Посетил, замялся парень и уже съел половину заготовок на кухне. Милый, ты опять нюхал те сиреневые цветы, я же предупреждала, чтобы... Погодите, прервал я маман. А ваш гипноз случаем ничего не передавал вам? Паренек потупился и вытащил из кармана деревянную свистульку. Я закатил глаза и отставил чашку. Подхватив мешок, спустился вниз по лестнице. Паренек показывал дорогу, а маман шла следом. «Привет, Уба», — поздоровался я с лохматым чудовищем в лохмотьях, бывших когда-то крестьянской одеждой. «Паршиво выглядишь для Бога». «Бог есть», — улыбнулся бывший секс-символ эра. «Уба — это маман, маман — это...» «Бог», — Уба важно ткнул себя пальцем в грудь, забыв при этом переживать половину пирога. Я лишь вздохнул и присел за кухонный столик, разглядывая стоящего рядом Уба, уплетающего пироги без остановки. Он заметно схуднул, от него воняло, как от бомжа, да и выглядел он похоже. Весь в грязи, земле и каких-то листьях, в спутанных волосах и бороде застряли колтуны и сухие ветки, много царапин, пара новых шрамов, уже затянувшихся, но, судя по расположению, оставленных холодным оружием, я бы сказал, широким клинком, причем некоторые из них явно смертельные для путника но глаза парня оставались добрыми, а при виде меня в них проскользнула еще и радость. «Есть шоколад?» — спросил я маман. — Или что-то сладкое? «Ну, — опешила она, — есть короб ибских конфет, но он как бы для особых случаев. Я возмещу, как-нибудь». Маман вздохнула, но промолчала. Просто кивнула одной из девочек в полупрозрачном халатике и так куда-то убежала. Вскоре принесли деревянный ящик, в котором на подставках лежали шоколадные шарики, каждый размером с куриное яйцо. Взяв одну радость, протянул шоколад Уба, но тот не взял ее, а вместо этого начал судорожно совать руки по карманам и хлопать себя по одежде. «Спокойно, Уба», — произнес я, — «потом отдашь, бери». Здоровяк с благодарностью в глазах взял шарик и прижал к груди. Затем тихо сел прямо на пол и подтянул к себе тарелку с пирогом. «Он не опасен», — произнес я, обращаясь ко всем сразу. «Он просто растерян и напуган. Но вообще убы добрый, просто он, ну, как ребенок. Весьма симпатичный ребенок», — усмехнулась одна из девушек. И очень милый, поддержала ее подруга. Откуда он вообще здесь взялся и что ему надо? Его деревня сгорела полгода назад, у него нет дома, а еще он ходит, куда захочет бог есть везде подтвердил уба можете за ним присмотреть посмотрел я на маман умоляюще он послушный сильный будет работать за еду и ночлег никого не обидит а за шоколад так вообще на многое готов давай его для начала помоют и приведут в порядок а дальше уже и поговорим с этим будет проблема произнес паренек он уже спит и действительно уба отрубился в полусидячем положении уронив голову себе на грудь. А вот пирог и шоколад так и не отпустил. — Ладно, — вздохнула маман. — Лаер, нам надо поговорить. Оставив спящего уба наедине с недоеденным пирогом и шоколадом, я последовал за маман в одну из комнат, где были столики и уютные диванчики. Сюда нам чай принесла уже одна из девочек, не забыв при этом задернуть за собой плотную занавеску. Лайер. Ты как себе представляешь защиту Академии от постороннего проникновения? Ну, замялся я, как что-то внушительное, но не очень надежное. Да, вздохнула она, примерно так и есть. Кое-что очень внушительное. И для проникновения на территорию города без ведома ректора и магистрата, а я уверена, что твой друг попал сюда именно так. Вот для подобного проникновения требуется не один год подготовки, связи, ресурсы, и хотя бы десяток-другой шпионов внутри. Я даже дурман цветы не могу сюда протащить, не посидев. А домом веселья я занимаюсь уже дольше двадцати лет. К чему вы клоните? К тому, что я не понимаю, откуда на моей кухне взялся полуголый оборванец в день, когда вся защита города находится на максимальном уровне после нападения архитектора. И зачем он здесь? Куриный пирог попробовать зашел? Ну, видимо, у вас хорошие повара, усмехнулся я. Лаер, вздохнула маман. Уж поверь, я знаю всех симпатичных парней в этом городе. Работа такая. Он не студиос, ни житель, и не переселенец. Он пришлый извне, что даже в обычные времена невозможно, и ты этого не отрицаешь. Не отрицаю, кивнул я, и я без понятия, как он сюда попал. Он реально ходит, бродит где захочет. Он как-то раз приперся в пыточные застенки империи чтобы выключить у меня цвет. Я не особо знаком с вашим миром, я чуть было не ляпнул глупость. Ловцов и всей этой магии, потому думал, что событие пусть и не рядовое, но все же. Да это не все же, округлила женщина глаза. Это вообще что-то невозможное. Он либо ловец рангом выше ректора, либо, либо он действительно проекция гипноса. Уверен, этому есть какое-то разумное объяснение. Какое? Без понятия. «Отлично!» — вздохнула Маман. «Слушайте, я наклонился чуть ближе. От него не будет проблем, он безобидный, безобидный голодный сладкоежка, не более. У вас тут Шики жил?» «У нас тут Шики следил за порядком», — оборвала меня Маман, став серьезной. «И потому у меня отбоя не было от клиентов. А теперь у меня на кухне спит какое-то чудовище, способное прорвать все защитные завесы Академии» чтобы съесть пирог на кухне и поспать на полу. Уверенно через пару минут весь дом окружат магистры и начнут штурм, чтобы поймать нарушителя. Ставлю годовую стипендию на то, что в Академии даже не знают про него. «Откуда такая уверенность?» — с подозрением спросила она. «Да он уже распятый сюда наведывается. Приходит, жрет шоколад и сваливает обратно. Правда, давно не заходил. И в последний раз, когда я его видел, он выглядел лучше» короче я откинулся на диване я этого парня почти не знаю не знаю кто он откуда и чего хочет, но он важен для меня возможно он важен для понимания метки шики и ко всему прочему я просто не хочу чтобы ему было плохо что ты имеешь в виду говоря про метку напряглась маман долгая история которая к тому же касается только меня но не говорит же ей что я из другого мира, а уба в румы какая то рыжая девчонка меня и притащили. А раз Уба как-то связан с моим миром, а я связан с Шики, то по правилу семи рукопожатий, Уба архитектор. Ладно, не так все прямолинейно, конечно, но какая-то связь должна быть, просто я пока ее не вижу. В этом вы с Кастером похожи. В глазах маман снова мелькнула печаль. Вечно прикрываетесь тайнами ловцов, и этим своим «калейдоскоп» все слышит. А гипнос на самом деле храпит во сне. Женщина на секунду замолчала, а затем рассмеялась с незатейливой шутки. Смех получился нервным и даже немного истеричным, но я присоединился. Хорошая шутка всегда самосмейка, сам пошутил, сам посмеялся. «Ладно, пусть остается. Ведь и правда целая комната освободилась, чего уж там. Спасибо», — кивнул я. «Уверен, не пройдет и пары дней, как вы его всем коллективом полюбите». В этом месте прозвучало весьма двусмысленно. Эмм, замялся я, а воображение само начало рисовать такие сцены, что я поспешил вытряхнуть их из головы. Повисла пауза. Мешок со шкатулкой у меня, чаю попил, дела обсудили. Вроде как и прощаться пора, все равно от исследований Кастера не осталось и следа. Поначалу я боялась, что Шики лишь отпугнет клиентов, и так оно и было, но пьяные молодые студиозы слишком много о себе мнят, Особенно красные со старших курсов, у этих в крови много тестостеронов, вставил я. Дебилизма произнесла маман одновременно со мной: Не знаю, что за тестерон, не разбираюсь в ваших волшебных словечках, но студиозы частенько устраивали сцены. У меня реже, потому что и ходили ко мне реже. Зато девочки были самыми красивыми и отдохнувшими, потому что у меня было спокойно и уютно. Я так понимаю, это только начало истории. Да, Кастер переехал к нам сразу после открытия, так что дела не особо пошли в гору. А потом один скандал с группой выпускников, другой, третий, раз десять за полгода было, это только серьезных, а за последующие полгода всего пару раз. Да, каждый год приходят новые, но с ними проще и быстрее. И что происходило? А я не знаю, улыбнулась женщина. Просто вечером возникал конфликт, который кое-как удавалось успокоить а через пару дней приходил один лавочник и притаскивал разные товары, конфеты, ткани, дорогое вино и прочее, и каждый раз то, что в этот момент было необходимо дому. Передавал, что тот или иной студиоз, что устраивал бучу накануне, приходил и оплачивал товары. Из того, что мне удалось выяснить, приходил такой студиоз не всегда сам. Иногда с помощью друзей, потому что самостоятельно он ходить некоторое время не мог и после такого я перестала выяснять, что случилось. «Ясненько», — произнес я, — «а мертвых либо хорошо, либо ничего». «А молчать как-то не хочется», — кивнула она, — «ты можешь остаться тут на ночь, если хочешь, но не более, ты не Кастер». И кастеры не желали сжечь всем городом, понимаю, вот и славно. Я занял комнату Кастера. В кабинете реально была только сажа на стенах и ничего больше. Зато в другой стене нашлась дверь, ведущая в спальню. В остальном тут не было никаких личных вещей, словно Кастер не жил здесь, а просто ночевал. Впрочем, вырубился я быстро, сказывается общее состояние организма, не до конца восстановившегося после битвы. А вот посмотреть сны я не успел. Кто-то толкал меня в плечо, а разлепив глаза, я увидел Убо, свежевыбритого, подстриженного, вымытого и приятно пахнущего какими-то благовониями. Он протягивал мне свистульку птички какого-то красного цвета. «Радость!» — довольно улыбнулся он. Стоило мне взять птичку, он сразу же вытащил из кармана знакомый шоколадный шарик и принялся его облизывать. Я же присмотрелся к птичке и ужаснулся, потому что узнал цвет. «Уба, пожалуйста, больше не вырезай их из кусков стола, ладно? И вообще не отрывай ничего от местной мебели, хорошо?» Сильно сомневаюсь, что он меня понял, но кивал очень интенсивно, не забывая улыбаться. Слушай, а ты можешь помочь мне кое с чем? спросил я, садясь на кровати. Можешь вытащить меня отсюда. Путе тве, путешествие, да. Бог не любить ходить, поморщился он. Бог любить лежать. Лицо уба расплылось в блаженной улыбке. Два раза по три слова, да он в отличном настроении, раз стал таким болтливым. «А давай ты меня отправишь ходить», — зашептал я и похлопал по кровати. «А сам будешь лежать тут. Очень удобно, а маман будет тебя кормить». «Ходить?» — Уба ткнул в меня пальцем. «Ага», — кивнул я. «Лежать?» — он ткнул себе в грудь. «Выгодный обмен, согласись». Уба положил руку мне на грудь и легонько толкнул. Меня сорвало с места, впечатало в стену, но стены за спиной не оказалось. Все завертелось перед глазами, и я почувствовал, как что-то мокрое коснулось лица. Приподнявшись на локтях, понял, что лежу на мокрой траве, а прямо передо мной здоровяк забирался прямо на кровать, вытягиваясь во всю длину. «Лежать хорошо», — довольно произнес Уба. И тут же кровать вместе с довольным богом начала таять а я бросился вперед, еле успев схватить мешок, благо тот стоял у изголовья. Уба с мебелью растаяли в воздухе, но мои скромные пожитки все же остались со мной. Встав на ноги, огляделся и вздохнул. Вот и выбрались из огня, вот и хорошо. На ночном небе светили все три луны, а звезды напоминали, что я нахожусь в совершенно чужом и малопонятном мире. Знать бы еще, куда меня занесло.